Второй брак. Произошли значительные перемены и в личной жизни Петра. В 1703 году Петр I встретил 19-летнюю Катерину в девичестве Марту Скавронскую, захваченную русскими войсками как военную добычу при взятии шведской крепости Мариенбург. Петр забрал бывшую служанку из прибалтийских крестьян у своего друга и помощника Александра Меньшикова и сделал ее своей постоянной любовницей. В 1704 году Катерина родила первенца, названного Петром. В следующем году — Павла. Вскоре оба умерли. Еще до законного брака родились дочери Анна, 1708 год, и Елизавета, 1709 год. Катерина одна могла совладать с царем в его припадках гнева. Умела лаской и терпеливым вниманием успокоить приступы головной боли Петра. Звук голоса Катерины успокаивал Петра. Потом она сажала его и брала, лаская за голову, которую слегка почесывала. Это производило на него магическое действие. Он засыпал в несколько минут. Чтобы не нарушать его сна, она держала его голову на своей груди, сидя неподвижно в продолжении двух или трех часов. После того он просыпался совершенно свежим и бодрым. В отличие от Анны Монс, Катерина практически неотступно следовала за своим царственным возлюбленным, делясь с ним все тяготы военной жизни. Один раз даже рожала в палатке посреди лагеря. Тем сильнее привязывался Петр к своей полонянке. Официальное венчание Петра I с Екатериной Алексеевной состоялась 19 февраля 1712 года, вскоре после возвращения из Прудского похода. В 1724 году Петр короновал Екатерину как императрицу и соправительницу. Екатерина Алексеевна родила мужу 11 детей, но большинство из них умерло в детстве, кроме Анны и Елизаветы.